Глава 17. День в жизни Джилберта Монктина. Толдлевский приорат был выстроен из красного кирпича в глубокой долине, почти закрытый густым лесом, окружавшим её. Дом был велик и прекрасен. Там был длинный банкетный зал с потолком из чёрного дуба с богатой, но весьма странной резьбой и с мрачным коридором, говорят, принадлежавшее к царствованию Генриха II. На остальные комнаты были выстроены в царствовании королевы Анны. Сад был закрыт от дороги высокой кирпичной стеной, по которой несколько столетий уже вился плющ. Растительность была так роскошна в этой плодоносной долине, что потребовалось бы в 3 раза более садовников, чем содержалось в той деле последние 20 лет, чтобы держать в порядке цветники, дорожки и кусты, которые когда-то подрезались в виде львов. лебеди, медведи и слонов и разных других красот старинных парков. За домом павлины величественно расхаживали по устланному камнями двору, и большая дворовая собака высовывала свою голову из кануры, лая на каждого посетителя. Как будто поряряд был каким-нибудь заколдованным жилищем, к которому ни один из посторонних приближаться не смел. Входили в дом с этого двора, и в тёмной передней висели огромные ботфорты и тяжёлое седло из толделя, отличавшегося в междоусобных войнах. На окнах красовались из разноцветных стёкол гербы и баронские короны, но ни одно из этих аристократических отличий не принадлежало настоящему владельцу дома, Джилберту Монктино, нотариусу. Толдерский приорат несколько раз переходил из рук в руки с тех пор, как была выстроена самая старинная часть дома. Джилберт Монктон купил поместье 20 лет тому назад у мистера Ревеншоу, расточительного и беззаботного джентльмена, имевшего единственную дочь о красоте которой много говорили в окрестностях. Слухи доходили даже до того, что будто бы Монктон был отчаянно влюблен в Маргарету Ревеншоу, и для нее-то употребил он большую часть великолепного состояния, полученного им от отца, на покупку Тольдельского поместья и таким образом выручил отца этой девицы из-за труднительных обстоятельств и дал ему возможность уехать на континент с его единственной дочерью. Конечно, в этих слухах было много правды, так как немедленно после покупки этого поместья Джилберт Монктон выехал из Англии, оставив свою контору в распоряжение двух младших партнёров фирмы, которые, однако, по летам были моложе его. Он оставался за границей около 2 лет, и все думали, что он путешествует с мистером Ревеншоу и его дочерью. Через 2 года он воротился совсем другим человеком. Да, все бывшие в близких отношениях с Джильбертом Монктоном уверяли, что жизнь его была потрачена, и весьма естественно выводили заключение, что эту перемену произвела несчастная привязанность, или, говоря яснее, что Маргарет Ревеншоу обманула его. Как бы то ни было, нотариус сохранил свою тайну. В его натуре не было сентиментальности. Какова бы ни была его горесть, Он переносил её очень спокойно и не просил сочувствия ни от кого, но, воротившись в Англию, он посвятил себя своей профессии с усердием и с прилежанием, которых он прежде не обнаруживал. Его разочарование, какого бы рода оно ни было, сделало в нём только эту перемену. Он сам не сделался мизантропом и другим не надоедал. Он стал чистым и просто деловым человеком, чистосердечный, весёлый молодой сквайр, убегавший из конторы отца, как будто каждый листок пергамента или гербовой бумаги был заражён чумой, превратился в терпеливого и трудолюбивого юриста, гигантский объём мысли которого и непогрешимая неприницательность доходили почти до гениальности. лет 10 новый владелец не жил в Тольдельдском приорате, который был оставлен на попечение старой домоправительницы, любившей нюхать табак, и глухого садовника, который не впускал ни одного посетителя, потому что не слыхал звонка у железной калитки. Но наконец настал день, когда Монктону надоел его лондонский дом на Брэчтском сквере в Блумсбери, и он решился переселиться в своё беркширское поместье. Он послал обойщиков в Тольюдский приор с строгими приказаниями привести в порядок старую мебель, но они делать ничего более, даже не переменять ни одной занавеси, не переставлять на другое место ни стула, ни стола. Может быть, ему хотелось видеть знакомой комнаты точно в таком виде, какой они имели, когда он сидел возле Маргарет Эвеншоу, двадцатилетним юношей, исполненным надежд. Он наставил старую ключницу нюхавшую табак и глухого садовника, а с собой привёз немного хороших слуг из Лондона. Городские слуги охотно бросили бы своё новое жилище и зелёную тень, как будто скрывавшую их от внешнего мира, но они получали такое большое жалование, что без весьма важной причины не могли отказаться от своего места и покорялись, как могли, скучному уединению их нового жилища. Монктон ездил взад и вперёд между Ториделем и Лондоном почти каждый день. Утром он ездил на железную дорогу в своём фаэтоне, а вечером, когда он возвращался, его встречал грум. Занятия нотариуса истощили его силы, и доктора предписали деревенский воздух и отдых время от времени, как решительно необходимые для него. Около 10 лет жил он в приорате, знакомился мало с кем и положительно не имел друзей. Самые короткие его знакомые были до Креспиния. Это, без сомнения, произошло от того, что Удлинская поместье было смежно с Тольдельским. Монктон принимал знакомства, которые случай доставлял ему, но сам их не искал. Те, которые знали его лучше, говорили, что тень так рано спустившаяся на его жизнь никогда не проходила. Разумеется, Элинор Вэнс слышала обо всём этом во время своего пребывания в Гезлюде. Это придало серьёзному юристу романтический интерес в глазах молодой девушки. Он, так же как и она, имел свою тайну и верно хранил её.